Глава 7. Внизу было Аральское море. Когда облака разбегались, Валентин видел синюю глупи-желтые острова. Думать не хотелось, что до них семь тысяч метров воздушной пропасти. Большой среднеазиатский город встретил Валентина дождем, но дождь был теплый и душистый. По местному в пять вечера уходил автобус на Лангур, но до 5 еще было далеко и не хотелось тратить деньги на билет. Шофер-таджик в новой солдатской форме без погоны в блестящих сапогах на ногах-щипцах не отказал довести до стройки. Братана его знаешь?» — спросил Валентин. «Ваську Разореного». Шофер скосил угольные глаза. «Васил Петрович?» «Знаем». «Хорошо, знаем». Волосы у него были дегтярной черноты, а бритые скулы отливались ливовой синевой. Как тебя кличут-то, шеф! Как можно непринужденнее спросил Валентин. Комол звать? Ну, Камол, как дорога! Автоинспекция не душит. «Хорошая дорога, серьезно сказал Таджик. Только горы это горы. Первый раз едешь бояться будешь и вот эти горы вдруг встали впереди, закрыв бесцветное азиатское небо. Только что скинувшие снег серебристо зеленые махины в розовых пятнах дикого миндаля. Черной цепочкой, похожей снизу на птиц, спускались с высоты по едва заметной тропе крохотные телята. Дорога змеей объявалась вокруг отвесной скалы. С левого бока грозил обрыв, накрытый голубым туманом. «Вот черт!» Восторженно и тревожно сказал Валентин. Хорошая дорога, упрямо повторил Камол. Сель идет тогда плохо, аварий бывает, смотреть надо. Невидимая еще засигналила машина. Не поймешь, где впереди или сзади. Комол притиснул свою машину к скале, потом в притирку прошел, грохоча прицепом порожней, заляпанной цементом, масс. А ночью как же? спросил Валентин. Ничего. Ездим ночью? Когда надо, тогда ездим. В Лангуре Валентин нашел улицу Победы. Вокруг еще строили, а будущие жильцы уже сажали под окнами, в которых не было рам, персиковые, алочевые кусты. Желтела сырая глина, выкопанные ямки стекала коричневая вода. Полоса дождя уходила за перевал, над Лангуром светило солнце. На маленьком балкончике дома сидела галка. Загородив глаза черными очками, она подставила пополневшие щеки весеннему солнцу. «Здрасте!» — приветливо сказала Галка, светившись с балкона. «Вы к нам?» Валентин понял, что перед ним жена брата, и не менее приветливо ей улыбнулся, помахав снизу рукой. Галка открыла ему дверь и еще на пороге объявила. «Вы с Васей совсем не похожи, а еще близнецы. Игра природы» с серьезным видом сказал Валентин, тайно еще не познанная. Он действительно не был похож на брата. До двадцати четырех лет ему удалось сохранить в лице что-то девичье, в глазах отроческое озорство, в улыбке детскую наивность. Валентин был выше Васи ростом, узкоплечий, с длинными спортивными ногами. — Моего Дон Базилия, как всегда, нет дома, — сказала Галка. — А маман? Тоже на работе? «Здесь, знаете, готовится к перекрытию реки». «Романтик трудовых будней», — весело улыбнулся Валентин. «Я уже видел, река Нурхоп покорится нам. Как говорится, нет таких крепостей». галк слушал его внимательно, слегка открыв яркий рот. У нее был отличный цвет лица, она стала кругленькая и мягкая. Брючки стали ей тесны, и она ступала осторожно, меня, как танцовщица. Она уже не прятала щеки под длинными волосами. Выкрашенные в цвет червонного золота, они были высоко начесаны над полным затылком. «А мы ведь не поздоровались как следует», — одолев некоторое смущение, сказал Валентин. И, решившись, поцеловал ее в мягкую теплую щеку. «Ну, здравствуйте, Галя!» Она удивилась, но уже через секунду сказала беспечно. «Слушай, тогда можно и на «ты»». Пока она возилась на кухне, Валентин повесил в шкаф свое светлое пальто, снял мраморный пиджак и остался перед Галкой в жесткой нейлоновой рубашке и галстуке, шнурочном. Темный волнистый зачес сложился на белую молочную шею. Галка заварила зеленый чай, поставила на стол варенье и плоские белые лепешки. Они сели и стали болтать. Валентин объяснил, что решил приехать неожиданно, как ревизор, чтобы никого не затруднять встречи с цветами-оркестром. Сказал, что в Москве сейчас еще полная зима, весной даже не пахнет. На углу Страстного бульвара цыганки продают первые подснежники привозного происхождения, а мимозу достать к 8 марта было почти невозможно. «А у нас скоро будут тюльпаны», — заметила Галка. «Слушай, а почему ты приехал один? Ты ведь, кажется, женат?» Валентин посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «Зачем напоминать человеку о совершенной ошибке?» Галка откинула голову, засмеялась как чему-то радостному. «Часть твоего юмора моему бы Василию Буслаеву». Потом Валентин рассказал ей без утайки как в этом году ему не повезло на первом курсе заочного юридического. Пошел сдавать зачеты на дом к молодой преподавательнице и потерпел полное поражение. Она так мило себя держала, даже чай мы с ней пили, а потом взяла и засыпала. Представь, на чем погорел, кто такие друзья народа. И почему они все время воюют против кого-то? — Вася мой бы сказал, чай трудно, — хохотала Галка. Им было очень весело вдвоем. Ничто серьезное просто не шло им в голову. — Ну, а как все-таки Василий? — спросил наконец Валентин. — Да ничего, работает. — А ты? Маленькая хозяйка большого дома. Галка гриву повела плечами. — Неужели я похожа на хозяйку? Они выпили весь чай съели все варенье. Лепешка, нарезанная на куски, так и осталась, потому что была как резина. Жевать можно, а глотать трудно. Мамаш моя как, порхает?» — опять спросил Валентин. «Замуж вы ее тут не пристроили?» «Да нет, как будто не нашлось желающих», — в тон ему усмехнулась Галка. Но тут они встретились глазами, и оба поняли, что перешли в разговоре недозволенную грань. Валентин подумал о том, что за двадцать лет, пока жил под крылом у приемной матери, не видал возле нее ни одного мужчины, а Галка о тех наставлениях, с которыми она лезла к Полине относительно личной жизни, и улыбка сошла у обоих с лица. Поглядел у чувак кошка, позвала Галка и отдернула занавеску. За окном уже чернело небо, глаза Валентина выхватили единственную мигающую звезду, она стала падать и погасла где-то в холодной пелене над Нурхобом. «Здесь ночь сразу приходит», — тихо сказала Галка. «Я раньше в Анжиро-Судженске жила, там копи такие черные». «А где же все-таки наши?» — оглянулся вдруг Валентин. «Ничего не могло случиться?» Галка пожала плечами, и Валентины пошли в голову тревожные мысли. «Вдруг приемная мать совсем не явится? Ну, например, авария какая-нибудь?» Везде здесь же бывает!» Чтобы скрыть тревогу, он закурил. Галка, удивлённо и молча, наблюдала за ним, и он легонько, чтобы не обидеть ее, усмехнулся. Усмешка это значила поболтать -то с тобой хорошо, а вообще то мне не нужна, потому что ты мне ничем не поможешь». Валентин ждал Полину и брата, хотя уже смутно себе его представлял, но больше со слов родной матери. «Васьк ты у нас глупой, а хитрый!» «Все молчком! Он и польку-то принял, чтобы мне досадить!» Галка поняла, что в Валентине что-то бродит, и решила сказать, «Не бойся, они сейчас приедут!» Потом они увидели, как в темноту пробурили два крохотных огонька, они росли и приближались. Слышен был уже стук моторы и шелест шин. «Вот и приехали!» Тихо сказала Галка, «Может быть, хочешь, я тебя спрячу?» Валентин покачал головой. Оба они замерли и ждали. Но в комнату вошла одна Полина. Увидала приемного сына и охнула громко. Глаза ее сразу налились слезами. «Валенька!» Вскрикнула она как-то болезненно и странно, напугав и Валентина, и Галку. Галка увидела, как дернулся у Валентина подбородок и пошли кверху брови, и как он в эту минуту стал очень чем-то похож на Васю. Теперь уже Галка вздрогнула и оглянулась. — А где же Вася? Полина опомнилась и принялась рассказывать. После вчерашнего дождя поплыла гора и затопила дорогу от Лангура на Соляп. И камнепад был сильный, поэтому все машины сейчас там. Меня уж посторонний человек подвез, а Вася нынче не вернется. Если бы он, конечно, знал, что Валечка тут. Но ведь вот такое стечение обстоятельств. Полина поглядела на Валентина и опять заплакала. Теперь уже потому, что не было сейчас у нее возможности его принять как следует. Магазины все закрыты, ни в одной чайной света нет, а молодая хозяйка, небось, ни о чем не позаботилась. «Мама!» — с ласковой серьезностью сказал Валентин. «Хватит рыдать, как над рекрутом!» Полина уняла слезы и повела Валентина к себе за перегородку. «А Галка осталась в одиночестве». Когда Валентин оглянулся, она хмуро ему улыбнулась. Ей в первый раз тревожно было оставаться одной. Там, за перегородкой, Валентин увидел робкий самодельный коврик на стене, розовый цветок, посаженный в банку из-под югославской свинины, белую девичью кровать. «Привет тебе, приют невинный!» — шепотом сказал Валентина и сел на это сиротское ложе. Приемная мать Прикрыла дверцу, задернула шторку на окне. «Потихоньку, Валенька», — попросила она, — «там все слышно». «Ты мне ведь ничего не сказал, как у тебя с мальвиной-то твоей?» Валентин не спеша, развязывал галстук. «Мы разошлись, мама», — сказал он трагическим шепотом. «На совсем?» «Не смей еще радоваться», — спросила Полина. «Безусловно». Она, хотя еще и не окончательно поверила, решила сказать, «Ты, Валя, не тужи. Она нехорошей была. И какой ты муж? Ты ребенок еще? Ложись, Валенька, спи». Ребенок уже заносил свои длинные спортивные ноги под материнское одеяло. Откинувшись на высокую подушку, он сказал ласково и просительно, «Поедем, Мазар, домой. Плохо мне без тебя». Полине показалось, что сердце у нее оборвалось. Она заплакала тихо, чтобы не услышала Галка. Плакала и гладила Валентину ноги, как делала это, когда он малышом укладывался спать. «Поедем, Валенька, поедем. До конца месяца отработаю и поедем». А он пробормотал уже дремотно. «Только деньги надо, мазер», она ответила уже поспешно. «У меня есть, Валенька, есть». От белой койки пахло чистотой и одиночеством. Шуршала сильно накрахмаленная наволока с колючим кружевом. Но Валентин вдруг уснул, как провалился. Во сне он увидел горы, провалы туман. И у самых глаз в иллюминаторе серебристое крыло самолета. Полина долго не ложилась. Она сидела возле уснувшего Валентина и смотрела в его залитое лунным светом лицо, такое хорошенькое, молодое кто в нем узнал бы того маленького, замаренного нуждой малыша, которого она 20 лет назад привезла к себе из деревни. Он тогда только в первую ночь заплакал, проснувшись в незнакомой комнате, но она взяла его к себе на постель и вот так же погладила его ножонки-палочки, пошептала что-то в маленькое пельмешка муха И он уснул, как зверенок, нашедший чужую, но ласковую теплую матку. Вся боль, которую успел за эти двадцать лет причинить ей Валентин, ушла из сердца Полины. Осталась одна только нежность и забота об этом большом, незадачливом дитее. Конечно, она с ним поедет. Долго ли ей собраться? Полина в последний раз погладила руку, свесившуюся из-под одеяла, бесшумно постелила на пол старенькое пальто и, не раздеваясь, легла.